«Я понимаю», — тихо сказал Пётр, отвечая на пожатие. «Ты дал мне урок, и я тебе за него благодарен». «К чёрту уроки», — ответил Максим с гримаса нетерпения. «Слишком долго оставаться педагогом. Это ужасно оглупляет». «Нет, этот раз я не думал ни о каких уроках, а просто очень рассердился на тебя и на себя». «Значит, ты действительно хотел, чтобы...»